Часть седьмая Я сел на постели и взглянул на экран телефона. Было уже десять утра. Всю ночь я болтался между сном и явью. Перед глазами то и дело вставали кошмарные картины, увиденные вчера. И я сам не знал, снятся они мне или мерещатся в реальности. Впрочем, в какой-то момент внезапно наступило утро, и даже уже совсем не раннее. Видимо, я все-таки провалился в сон. Посмотрев на соседнюю койку, я обнаружил, что Сётора там нет. Пошел умываться? Или завтракает? Или, может быть, проверяет уровень воды? Будь это обычная поездка, ничего особенного не было бы в том, что сосед по комнате ушел раньше. Но сейчас одиночество действовало угнетающим. А еще мне хотелось есть. Если уж на то пошло, вчера я так почти ничего и не смог проглотить. Выйдя в коридор, я направился в столовую, где и нашел Сётору. Он как раз закончил завтракать. «О, ты проснулся?» — приветствовал он меня. «Я пойду еще поищу телефон. Гляди тут в оба». Он ушел, и я остался в одиночестве, чтобы в точности, как вчера, позавтракать рыбными консервами из банки». Бункер в любое время суток выглядел одинаково, и все равно цифры на экране телефона успокаивали. Бог знает почему, но остаться одному с утра было менее страшно, чем ночью. Я доел и снова вышел в коридор. Стоит ли поискать телефон вместе с Сётору? Какое-то время я бесцельно бродил по минус первому этажу. Навстречу мне никто не попался, хотя из разных комнат слышались звуки, говорившие о том, что остальные тоже уже встали. Вдруг я понял, что какой-то шум и голоса доносятся снизу, с минус второго этажа. Что там говорили, я разобрать не мог, но походило на то, как перекидываются короткими репликами рабочие настройки. Казалось, внизу начались какие-то работы. Прислушавшись, я понял, что голоса принадлежат семье Ядзаки. Что они придумали? Во мне всколыхнулось нехорошее предчувствие. Я видел, как они настроены, и вполне мог представить, что они наделают каких-нибудь глупостей. Что ж, посмотрим, что там происходит. Первым, что бросилось мне в глаза, стоило подойти к лестнице, был чей-то силуэт. Кто-то, как и я, собирался спуститься на минус второй этаж. «Это ты, Майи?» «Ой!» Она уже поставила ногу на первую ступеньку и теперь, держась за перила, резко обернулась на голос. Узнав меня, Майи выдохнула. Светикун, внизу, кажется, что-то происходит. Я хотела посмотреть». «Да, там, похоже...» Идзаки что-то затеяли. Мы друг за дружкой осторожно спустились по узкой лестнице. Воды на минус втором этаже оказалось больше, чем я ожидал. Надев сапоги, я сделал несколько шагов по коридору, и ледяная вода тут же стала заливаться в голенище. Пришлось снять сапоги, закатать брюки до колена, шлепать босиком. Голоса семьи Ядзаки доносились со стороны лестницы вниз. В коридоре было темно, и я включил фонарик на смартфоне. В дальней части светились люминесцентные лампы, поэтому можно было обойтись без дополнительного света, но я шел босиком, и мне хотелось видеть, куда я ступаю. Мои держалась рядом со мной и моим фонариком. Мы медленно побрели вглубь коридора. Наконец, перед низкой железной дверью мы увидели всех троих ядзаки. Хироко и Хаято, как и мы, закатали штаны. Хаято, видимо, успел упасть, потому что был мокрым с головы до ног. На которого был единственный рыбацкий комбинезон, который имелся в бункере. В руках у них было что-то вроде длинной штанги, на которую вешают белье. Другой ее конец уходил за железную дверь. У всех троих по лицам катился пот. «Что-то случилось?» — спросила, заметив нас Хироко. «Да нет, просто услышали голоса и решили посмотреть, что происходит», — ответил я. «А, понятно». Коротко кивнула она и тут же перестала обращать на нас внимание. Промокший до нитки Хаято зыркнул недовольно. Ему явно не нравилось, что посторонние наблюдают за тем, как работает их семейство. Объяснять они ничего не стали, но все стало понятно и без слов. Идея заключалась в том, чтобы, используя длинный шест как рычаг, дотянуться до лебедки и прокрутить ее, оставаясь за порогом. — Хаято, попробуй чуть подальше достать, — велел отец. — Уже? — недовольно буркнул подросток. — Давай тогда под другим углом. Хироко, иди сюда. Семейство отступило чуть правее и снова попыталось повернуть ручку. «А-а-а!» Все трое потеряли равновесие и повалились назад, приземлившись на пятые точки и подняв брызги. Штанга согнулась. Присмотревшись, я понял, что это были три алюминиевые трубы, примотанные друг к другу проволокой. Крепление оказалось ненадежным, и элементы разошлись. Разумеется, сработать это не могло. Импровизированный шест прогибался, так что давление не передавалось на ручку лебедки. Но даже если бы у нас был цельный, крепкий и достаточно длинный пруд, с его помощью так повернуть лебедку, чтобы камень упал, было бы невероятно сложно. Тем не менее, настрой семейства оставался серьезным. Вчера Сетро предложил им найти способ чтобы мы могли выбраться отсюда все вместе, не оставляя никого внизу, и теперь они были полны решимости испробовать все средства. Но я, оглядывая комнату с лебедкой, не мог не думать, что их усилия бесполезны. Я и сам перебирал в голове разные варианты. Например, а что, если обвязать камень веревкой и попытаться обрушить его, потянув снаружи? Но веревка будет тереться о край железной двери, и это ничего не даст. К тому же, как надежно закрепить обвязку на камне? Или, например, можно было подставить там, куда упадет камень, П-образный помост. Человек в комнате провернет лебедку так, чтобы обрушить камень на помост, а сам пролезет под ним и выберется наружу. После этого можно также снаружи разобрать помост, чтобы камень упал на пол. И этот способ никуда не годился, потому что где мы возьмем помост, который выдержит вес огромного валуна? Деревянные столы и стулья в бункере уже начали гнить, а металлические стеллажи мы никак переделать не могли, да и прочности бы все равно не хватило. Самым здравым решением было бы соорудить прочные мостки из бревен, а после того, как на них упадет валун, облить горючим и поджечь. Но для этого не хватало материала. К тому же сейчас минус второй этаж все равно уже начало затапливать, так что этот план был бы неосуществим. В итоге оставались только бессмысленные и безрезультатные методы, наподобие того, что так отчаянно пыталась применить сейчас семья Ядзаки. Я видел, что они взвинчены до крайности, куда больше, чем любой из нас. Я боялся, что сам не выйду живым из этого бункера, но их пугало то, что они выйдут не все, что одному из них придется остаться. Теперь я проникся вчерашними словами Ядзаки. Думать нужно не о поисках убийцы, а о том, как выбраться. Но это, увы, не меняло того факта, что без жертв не обойтись. Трое ядзаки теперь вымокшие до нитки, поднялись с пола с самым несчастным видом. Котор отшвырнул алюминиевые трубки и, топая по воде, прошествовал в помещение с лебедкой. «Да черт бы его побрал!» — в сердцах воскликнул он. «Оно работает вообще! Какой смысл всем этим заниматься, если камень с места не сдвинуть?» Он схватился за ручку лебедки, Мои рядом со мной тихонько ахнула, раздался громкий скрежет. Камень заскрипел по полу, Котору тут же остановился, но ручку лебедки не выпустил, застыв в неподвижности и напряженно вглядываясь туда, где над нами лежал валун. Видно было, что в голове его бешено крутятся шестеренки. В какой-то момент мне показалось, что сейчас он повернет ручку до упора. Внутри вдруг вспыхнула подленькая надежда, а что, если он и в самом деле решится? Ведь есть же хоть и небольшая надежда, что камень не рухнет сразу, до самого низа, а застрянет на полпути между железной дверью и полом, так что можно будет выбраться. Вдруг Ядзаки согласен рискнуть, рассчитывая на этот крохотный шанс, и тогда в следующее мгновение мы окажемся свободны, в то время как он останется в заперти. И правда, ядзаки крепче сжал ручку лебедки и снова начал ее поворачивать. Снова раздался глухой скрежет, а камень на сей раз заметно подался вниз. «Папа, не надо, стой, прекрати!» — отчаянно завопили жена и сын. звуках голосов прогнал мою эгоистичную надежду, и мы с моей тоже закричали. «Осторожно, упадет! Берегитесь!» — ядзаки замер. Судя по всему, он и правда хотел лишь проверить, работает ли механизм, и, услышав наши крики, очнулся и отпустил ручку. Хироко замахала мужу рукой, чтобы быстрее выходил наружу, и тот, добредя до железной двери, пересек порог. — Кому-то придется крутить лебедку, иначе отсюда не выбраться, — проговорил он, как будто в бреду, повторяя то, что мы уже давно знали. Все трое выглядели так, будто вот-вот расплачутся. Они подобрали валявшиеся в воде алюминиевые трубы и панура, словно побежденная армия, потащились к лестнице наверх. Проходя мимо меня с Маи, каждый посмотрел на нас, будто приветствуя. Но во взглядах этих сквозила нотка враждебности. Я готов был ограничиться переглядыванием, но Мои не утерпела. «Ядзаки-сан, я понимаю, вы тревожитесь, но лучше таких опасных вещей не делать. У нас есть еще немного времени». «Но убийцу-то до сих пор не нашли, верно?» буркнул он, после чего, не дожидаясь ответа, прошагал вместе с семьей на минус первый этаж. «Мы с Моей, оставшись в одиночестве, уставились друг на друга. Она, держась за притолок у железной двери, Заглянула за порог, селись рассмотреть, что произошло с камнем. Ну как там? спросил я. Кажется, немного сдвинулся вниз. Посмотри сам, Сюитикун. Она отступила, давая место мне. Я по примеру Маи просунулся до пояса за порог и, потянувшись, коснулся поверхности камня рукой. Маи была права. После возни Ядзаки валун сместился вниз. Впрочем, и в этом положении он лежал вполне устойчиво. Я попытался пошатать его рукой, но безуспешно. Сдвинулся малость, но сам по себе явно не упадет, даже постепенно. Хорошо, конечно, было бы, но... Да, не похоже, — согласилась Мои. У меня была мысль, что, может быть, Ядзаки расшатал камень, и тот мало-помалу сползет вниз под собственной тяжестью, но, пощупав его, я убедился, что это маловероятно. Напротив, чтобы обрушить его, потребуется приложить немало усилий. Осознав это, я испытал странную смесь облегчения и разочарования. Когда Ядзаки начал поворачивать ручку лебедки, в груди у меня похолодело, будто перед глазами вот-вот... Должна была произойти автомобильная авария. Еще чуть-чуть, и мы были бы спасены. Но в следующую минуту я обо всем забыл и стал кричать, предупреждая Ядзаки об опасности. Аварии в итоге не случилось, и из подземелья мы не выбрались. Маи слегка улыбнулась, будто и у нее отлегло от сердца. Идем обратно предложила она, тихонько беря меня под руку. У лестницы валялся рыбацкий комбинезон, который надевал Едзаки. Вверх по ступеням тянулись мокрые следы троих человек. Мы тоже поднялись чуть выше и попытались отряхнуть ступни от воды. «Надо было полотенце с собой взять», — будничным голосом произнесла Маи. Мне показалось, что ей хочется поговорить о чем-то нейтральном, не связанном с нашим нынешним положением. Я уже собирался натянуть на мокрые ноги ботинки, когда наверху, в лестничном проеме, появилась фигура. Мы с Моей подняли головы одновременно. На нас смотрел Рюхей. «Чем вы там занимаетесь?» Голос звучал неожиданно спокойно, только чуть выше обычного — Рюхей, очевидно, пытался сдержать эмоции. «Я просто спустилась посмотреть, что происходит, и столкнулась тут с юити, холодно ответила Маи. Это была чистая правда. Но мы с Маи, надевая ботинки, оказались слишком близко. Сейчас, когда все друг друга подозревали в убийствах, это, наверное, выглядело странно вдвойне. А Рюхэй стоял спиной к люминесцентным лампам в коридоре, поэтому разобрать выражение его лица было трудно. «Что значит «случайно»?» Фу, «Случайно значит «случайно». Ты же слышал, какой шум Ядзаки подняли? Вот и я слышала, и Сюитикун. Спустились посмотреть, все ли здесь нормально. Что такого-то?» Некоторое время Рюхей молчал, пытаясь подобрать слова — «Не надо притворяться, будто не понимаешь», — буркнул он наконец. Мои не удостоила его ответа, и Рюхей, подождав немного, сменил тон. «Так и что там едзаки делали? Почему они все мокрые? Лебедку, что ли, трогали?» «Очевидно же все. Чего спрашивать? Они пытались как-то сбросить камень. Это ты, по-моему, притворяешься, что не понимаешь. Крики на весь бункер было слышно». И когда камень сдвинулся, все задрожало. Можно подумать, ты ничего не заметил. Ядзаки-сан чуть вообще там не погиб. Что ты глазами хлопаешь? Ты прямо ни о чем не догадывался? Ты что сказать-то хочешь? Что ты понимал, чем заняты Ядзаки, и крики слышал, но вниз не пошел. Почему? Рюха и опешил, разом растеряв все слова. Что до меня я сразу понял, куда клонит Майи. Шум, который подняли Ядзаки, пытаясь уронить камень, разносился по всему бункеру. Можно было заподозрить, что происходит нечто опасное. Рюхей наверняка был в курсе и притворился, что не слышит. Почему? Если бы кто-то из Ядзаки остался заперт внизу, у нас появился бы шанс выбраться. Неужели Рюхею не пришла в голову эта мысль? — Что за претензии? В чем ты меня обвиняешь? Остальные ведь тоже не пошли смотреть, что там творится. Только вы вдвоем. Претензии ты первый начал предъявлять. Я тебя ни в чем не обвиняла. Я сказала, мы с Суити Куном столкнулись случайно, потому что оба забеспокоились, что там делают ядзаки. Больше говорить тут не о чем. С этими словами Майи отвернулась и принялась зашнуровывать ботинки. Рюхай фыркнул. И уже направился было прочь, но все-таки не смог удержаться от еще одного вопроса. «А с камнем-то что?» «Ничего. Чуть-чуть только сдвинулся», — сухо ответила Маи, и Рюхей ушел. И я и Маи уже надели ботинки, но подниматься на минус первый этаж не хотелось. И мы уселись рядом на ступеньках узкой лестницы. Сидеть было холодно. На ступеньках скапливался конденсат, и ледяная вода проникала сквозь штаны. Мы оба, словно зачарованные, глядели на темный затопленный коридор внизу. «Сюити, можно я кое-что спрошу?» — шепнула Майи. «О чем?» «Что с нами будет, если мы отсюда выберемся? Получится у нас жить как раньше?» на работу ходить, как всегда. До этого момента я таким вопросом не задавался. То есть, может, и задумывался об этом, но только совсем вскользь, мимоходом, не всерьез, мне было не до того. Для начала главное — выбраться, а там все как-нибудь устроится. Бывает же, что люди теряются в лесу или в море, терпят кораблекрушение — Может, у кого-то остается травма, но в основном же все как-то возвращаются к обычной жизни. Наверное. Говоря это, я понимал. Та переделка, в которую попали мы, это не просто потерялись в лесу. В нашем случае к этому добавлялись еще и убийства. Мои грустно опустила голову. Я тут подумала когда Идзакисан сан начал крутить ручку лебедки, Допустим, камень бы упал, и он остался бы запертым. Мне кажется, если бы мы благодаря этому спаслись, нам бы потом никто ничего дурного не сказал. Никто не стал бы нас обвинять в том, что мы позволили ему умереть. А если мы вычислим убийцу и оставим его под землей? Нам ведь это так просто с рук не сойдет. Разве нет? Думаешь? Даже не знаю. Я задумался над ее словами. Если мы выйдем отсюда живыми, наша история наверняка станет сенсацией, и когда все узнают про убийцу, начнутся домыслы. Согласился ли он пожертвовать собой добровольно или его принудили? Разве это не самосуд? А что, если он и не преступник вовсе? Вдруг приговорили невиновного? И эти домыслы, возможно, будут не такими уж беспочвенными. Могу ли я быть уверен, что мы не совершим ошибки? Значит, если бы мы позволили Едзаке уронить камень, в этом не было бы ничего такого? Продолжала она. Это не то, чего следует стыдиться. И потом, если бы камень действительно упал, мы все равно ничего не смогли бы сделать. Так ведь? Да, пожалуй. Я тоже втайне надеялся, что Ядзаки завалит камнем, а мне удастся освободиться. Но когда он начал крутить лебедку, все равно не смог не пожелать, чтобы он остался цел и невредим. Это была правда. «Ицаки ведь, наверное, не будут больше ничего пробовать?» — вновь спросила Маи. «Значит, остался только один способ — найти убийцу?» «Это точно. Чтобы о нас потом не подумали». Выход оставался только один. Впрочем, Маи, кажется, все еще не могла с этим смириться. Получается, мы ожидаем, что самый плохой человек среди нас пожертвует собой? Но если мы и правда найдем убийцу, и он сам скажет, что готов это сделать ради остальных, будет ли он тогда самым плохим? Не знаю. И выйдет ведь, что он спас жизни семи человек, в то время как мы сами не спасли никого. Или наоборот? Если убийца заявит, что умирать не хочет, а мы все равно заставим его вертеть лебедку, разве это не будет равносильно убийству? Разве мы сами не станем тогда такими же, как он? Не станем убийцами? Да, верно. Если мы всемиром убьем одного, разве это будет меньшее зло? Даже если это необходимо, чтобы выжить? Убийство? все равно останется убийством. Но в таком случае мы лишим жизни одного, а преступник уже разделался с двоими. Разве не справедливо, что он умрет? В этой логике, однако, было что-то сомнительное. Правильно ли применять тут арифметику? «Я понимаю, что это все звучит как софистика», — беспомощно рассмеялась Маи. «Но ведь если убийцу найдут, его, наверное, Приговорят к смертной казни. И если он не спасет остальных, то получится, что умер он зря? А это все равно, как если бы на одну жертву стало больше. Значит, как ни крути, а выходит, если не хочешь быть соучастником убийства, надо добровольно остаться здесь самому. Никогда прежде мои не говорила так много. Даже когда советовалась со мной о своих проблемах с мужем — Видимо, здесь, в бункере, ей стало совсем не в из-за недостатка общения. «Эй, ты ведь не собираешься пожертвовать собой?» — спросил я. «Конечно, нет. Умирать, когда даже неизвестно, кто убийца, в этом нет никакого смысла. Очевидно же, не существует идеального способа выбрать, кто здесь останется. Сюити Кун, а ты не думал, что делают, когда такое случается... В нормальных обстоятельствах. Что значит «в нормальных»? Я не мог представить, что тут может быть нормального. И я хочу сказать, если бы все происходило не в закрытом бункере. Мне говорили, что в полиции на опасные задания отправляют тех, кто не женат. Знаешь о таком? Я кивнул. Я действительно слышал подобное. Больше того, и сам думал о чем-то таком, вспоминая истории где одиночки жертвуют собой ради тех, у кого есть семья. Именно это вертелось у меня в голове, когда я слушал мои. Конечно, лучше, чтобы поменьше людей горевало, так ведь? Но мне кажется, в результате выходит, будто те, кого никто не любит, меньше достойны права на жизнь, — печально сказала мои. В фильмах тоже такое бывает. Героя вот-вот убьют, а он начинает умолять. «У меня есть любимый человек, у меня есть семья. А если нет ни родственников, ни партнера, тогда можно убить, что ли?» Говорят, у всех равные права. Но получается, если кем-то надо пожертвовать, то мы выбираем никем не любимых. Прямо как в игре на выживание. Знаешь, есть такие, где постоянно выбывают самые слабые или самые глупые. Мне кажется, очень жестоко отбраковывать тех, кому не посчастливилось найти любовь. Или вот еще. Когда учат, что делать, при всяких стихийных бедствиях всегда говорят «позаботьтесь о близких». Все время это повторяют. Как будто у каждого в этом мире есть кто-то близкий. Ее слова пронзили мое сердце если я умру в этом ковчеге, что ощутит моя семья? Наверное, они очень удивятся, как я здесь очутился, но, ну, может, почувствуют себя слегка виноватыми. А потом? Потом постепенно забудут, да и все. А случись так, если бы в бункере оказались только семьи и пары, а я был бы среди них единственным одиночкой. Может, началась бы та самая игра на выживание? На выживание самых любимых, о которой говорила Майи. Умереть должен тот, о ком никто не будет горевать. Вот как все бы решили. Может, я бы и сам с этим смирился и не стал спорить. Не должны посторонние решать, что хуже. Умереть и оставить любимых? Или умереть, когда тебя никто не любит? сказала «Мои», накрыв левой рукой мою правую ладонь. «И кого, по-твоему, никто не любит? Тебя или меня?» Мой голос дрогнул. «Не знаю, но ты ведь замужем. Не то что я, а толку. Да я тебе уже все рассказывал. Она прижалась ко мне ближе. Светикон, ты ведь тоже не смог пожелать, чтобы Ядзаки умер?» «Не смог, и ты не смогла». Она тихонько засмеялась. Я видел ее совсем близко. Лицо без косметики, слегка обветренная кожа. Но она была красива, словно каменная статуя, противостоящая ветру и снегу. Мы уже который день не мылись и не меняли одежду и, конечно, пахли не лучшим образом. Оказавшись совсем близко друг к другу, мы не могли этого не почувствовать, и оба усмехнулись. Я приник к ее сухим, потрескавшимся губам. Поцелуй продлился всего несколько секунд. Потом она шепнула, словно признаваясь в чем-то постыдном, «Я хочу выбраться отсюда живой, во что бы то ни стало». Конечно, потребовалось какое-то время, чтобы ощущение эйфории от нашего сближения немного схлынуло, Мы встали со ступенек. «Ладно, пока. Пока», шепнули мы друг другу, поднявшись на минус первый этаж и разошлись по своим комнатам.